Глубокой ночью я заблокировала систему слежения и пробралась в инженерный отсек. На прямую подключившись к системам Моби, я просидела там до утра, но вынесла оттуда невероятную идею. От нетерпения передать ее Тадеско я в прыжок бежала в каюту и написала таму сообщение. Спать хотелось ужасно, но возбуждение от осознания того, чего могу добиться с таким знанием, не дало свалиться с ног. То, что я получила, сдвинуло целый пласт знаний и дало огромный толчок в понимании уязвимости защитных алгоритмов всей системы. Это повлияет на всё, что мы с Тадеско делали раньше, и в частности на то, что я уже умела делать с чипом контроля. Здесь всё оказалось гораздо легче понять, чем в Альянсе. Там я не имела доступа ни к одной высокотехнологичной инженерной системе, но пока я понимала всё это на интуитивном уровне, до практики ещё далеко. Раньше понимание, что многое упущу из-за невозможности следить за постоянно обновляющимися уровнями защиты у Дручала. Ведь выйти в сеть Альянса я не могла из-за удалённости от его границ, а мой канал Стадска работал только на шифровку сообщений и сокрытие самого факта контакта. Но теперь поняла, что больше не нужно шпионить. Вскоре я буду внутри их системы. А пока работала над одним и изобрела способ исключить специальное оборудование для подключения к чипу контроля. которым пользовалась ранее и заменить его скрытой одноразовой программкой на коммуникаторе. Сделала дело и следов не оставила. Это ускорит работу в разы. Тадеска сможет получать программку на свой коммуникатор и использовать для помощи кому угодно. Конечно, для этого нужна внимательность и опыт, но я всегда смогу его направить.